и рассказывают, что у того проклятого Магребинца был брат. Тоже проклятый, еще хуже его, колдовством и чародейством. И случилось так, что этот брат стал гадать на песке и составил гороскоп и пожелал узнать, что стало с его братом. Он увидел, что брат его умер, и опечалился, и огорчился, и погадал на песке второй раз, чтобы посмотреть, какова причина его смерти, и в каком городе он умер, и узнал, что брата его убили в странах Китая, и сожгли его тело, и развеяли прах по воздуху, и что тот, кто его убил, — это юноша, имя которому Алла-ад-Дин. Он узнал всю его историю, и пришествие со светильником и прочее. И когда он увидел все это на своем песке, он тотчас же встал и снарядился и ехал до тех пор, пока не достиг стран Китая. Он вошел в столицу царства, то есть в город, где находился Алла-ад-Дин, и поселился на постоялом дворе и отдохнул два или три дня, а потом стал придумывать хитрость, чтобы убить Алла-Аддина. И он спустился в город и пришел в одно место, где люди играли в шахматы, и услышал, что они говорят про одну старуху, которую зовут Фатима. Это была благочестивая старуха, которая обитала в пустыне и приходила в город только два раза в неделю. И люди восхваляли ее и воздавали ей великий почет и брат Магребинца обратился к одному из говоривших и спросил его, «О, дядюшка, что это я слышу? Вы говорите о чудесах одной женщины, которую зовут Фатимой. Расскажи мне, где она и где ее местожительство? Я чужеземец, я попал в беду, и хочу пойти к ней и попросить, чтобы она за меня помолилась. Быть может, Аллах Великий тогда устранит от меня беду?» И тот человек вывел его за город и показал ему издали жилище Фатимы, а эта богомольная Фатима жила в пещере на вершине горы. И магребинец поблагодарил его за милость и вернулся к себе домой и провел там ночь, а утром спустился в город, и Аллах предопределил, чтобы это было в тот день, когда Фатима приходила в город».